Когда император Жэнь Цзун получил описание своего необычного арсенала, он, должно быть, озаботился проблемой нераспространения огненного зелья. Спустя короткое время он запретил вывозить из страны селитру и серу. Вскоре была запрещена и частная торговля этими стратегическими материалами. Производство пороха стало государственной монополией.